Я как мог старался избегать общей гостиной. Главным образом, потому что там было полно сумасшедших. У них текли слюни, они были накачаны голопередолом, галлюцинировали и бредили. От них дурно пахло, они ели как свиньи, кричали и носили футбольные шлемы, чтобы головы были целее. Будто их головам что-нибудь еще может помочь. Во время процесса я волновался, что переигрываю, изображая шизика, но волновался зря. Я и на километр не приблизился к реальности. Государственная психиатрическая клиника Батлера не имеет в своем названии пояснения для безумных преступников. Просто потому, что это не нужно. Каждый, кто сюда попадает, очень скоро понимает, что так оно и есть. Общая гостиная, место которого стоило всеми силами избегать. Но я все же приходил сюда, потому что здесь была небольшая библиотека, и именно здесь я провел большую часть времени из тех двух месяцев, что прошли с тех пор, как меня сюда поместили. «Я сидел на стуле у окна. Обычно мы соперничаем за этот стул с одним из пациентов, Джеком. Он здесь потому, что заподозрил жену в продаже его секретов советской армии. Это могло бы показаться забавным, если не знать, что прежде чем убить и расчленить жену, он мучил и пытал ее в течение шести часов. В наказание за предательство». Джек был любопытным экземпляром. По-своему умным и очень сведущим в том, что касалось гражданской войны. Но он никогда не соблюдал правила игры, кто первый вошел, тот и сидит на стуле у окна. Я надеялся, что сегодня мне удастся посидеть спокойно и почитать. Но кое-что нарушило мои планы. Открыв утреннюю газету, я увидел имя обвинителя по моему делу, Глена Холлоу. Помнится, я еще шутил с моим адвокатом, Эдом Такером, что его имя напоминает название агентства недвижимости. А Такер тревожился, что я буду выглядеть недостаточно сумасшедшим во время процесса. И зря, потому что я выглядел вполне убедительно. Статья была о выборах генерального прокурора. Холлоу их проиграл. Я читал дальше и узнавал все новые подробности жизни прокурора. После того, как он проиграл мое дело, он был вынужден уйти с должности обвинителя, и ни одна юридическая фирма не берет его на работу. В сущности, его карьере конец. Причина не в том, что он проиграл процесс. Причина в том, что он допустил возможность существования духов, которые якобы вселяются в людей. Ему очень повредило то, что он объявил ними, реальными и существующими на самом деле. А его эксперт, как выяснилось, был с большим приветом. Хотя лично я до сих пор считаю профессора Федора гением в своем роде. В конце концов, у Довинчи тоже на одну гениальную мысль приходится сто дурацких. Между нами стратегия Холлоу была блестящей. Она доставила мне несколько весьма неприятных минут. И Такеру тоже. И я был удивлен, что жюри присяжных не отреагировало должным образом на его заключительную речь и не отправило меня в камеру смертников. По мере того, как я читал газету, беспокойство во мне нарастало. Мне было жаль этого человека, я никогда не испытывал к нему личной неприязни. Но истинная, жуткая суть того, что произошло, открылась мне не сразу. Итак, перед этим делом Холлоу был без пяти минут генеральным прокурором штата. У него была лучшая статистика среди всех прокуроров Северной Каролины. Он выиграл больше всех дел, особенно связанных с тяжкими преступлениями, такими как домашнее насилие и убийство. Это ему удалось выиграть дело об агрессивном поведении на дороге год назад с формулировкой «предумышленное убийство» и создать прецедент, на который теперь ориентируются другие обвинители. Читая, я почувствовал, что чуть не теряю сознание. Боже мой! Боже мой! Я буквально не мог дышать от ужаса. Теперь все встало на свои места. С самого начала, с той самой минуты, как Анна Янг села за соседний столик, я был частью их плана. Неме. Они знали, прекрасно знали, что я попытаюсь стать ее врачом. И знали, я пойму, не могу не понять, что ее неме столь силен, что остается единственный способ убить. Разумеется, я делал это и раньше. Быть профессионалом значит уметь найти правильный подход к каждому пациенту. Этот Неме намеренно выбрал себе хозяина в городе, где работал обвинителем, человек, представляющий для них самую большую угрозу. Человек, который выигрывал процесс за процессом, связанный с импульсивным насилием. В том числе самые громкие процессы, гремевшие на всю страну. Убийства, насилие, грабежи. Ну что же, вот и ответ на вопрос, на который никто не мог ответить раньше. Да, Неме общаются между собой. Очевидно, они выработали стратегию и составили заговор. «Чтобы подставить Глена Холлоу, нужно было вынудить меня симулировать сумасшествие и таким образом избавиться от меня на несколько лет, которые я проведу в клинике для душевнобольных. Одним выстрелом двух зайцев. И Холлоу, и я. Я, который ни перед чем не остановится в борьбе с ними, который говорит и пишет о них, который готов на убийство, если это нужно, чтобы спасти от них людей. Значит, Гленн Холлоу был для них угрозой, и его надо было устранить. И они его устранили. Но не меня». Не меня, я от них убежал. Я закрыл глаза и шептал: не меня, не меня. На газету, что лежала у меня на коленях, упала чья-то тень. Передо мной, глядя на меня в упор, стоял мой конкурент в борьбе за стул у окна Джек. Прости, но сегодня я пришел первый. Начал было я все еще погруженный в свои мысли. Завтра. Но тут мой голос прервался. Я взглянул ему в лицо. Глаза, глаза. «Нет». Я начал подниматься, крича, зовя охрану, но прежде чем успел встать, Джек повалил меня и уселся сверху. «Мой стол! Ты взял мой стол! Ты взял его! Ты взял его!» Острый как бритва конец ложки, которую он держал в руке, снова и снова погружался в мою грудь, и мне стало казаться, что этот псих шепчет совсем другие слова. Зрение ускользало от меня, а слух слабел, и может поэтому мне чудилось, будто с его сухих губ слетает... И тебя, и тебя, и тебя.